Глава 48. Мотив Катя готовила себя если не к сражению, то к сильному противодействию противостоянию в самом конце этого дела. Но, видно, суждено ей ошибаться каждый раз снова и снова. Противостояние не вышло. Сначала она просто ждала в управлении уголовного розыска в главке на Никитском, куда они со Страшилином приехали после допроса Егумень Евсевии. Страшилин поручил немедленно проверить список свидетелей. Сначала просто по телефону в виде оперативной информации, оставляя все допросы, как всегда, на потом. Сыщики обзванивали фигурантов из записной книжки «Евсевия». Всего таких оказалось 11. Выяснилось, что двое уже убыли с миром на Кунцевское кладбище, третьего похоронили с почестями на Новодевичьем. Еще двое уже не помнили своих собственных имён, страдая на пороге 90-летия болезнью Альцгеймера. Но зато остальные номенклатурщики – протезно-костыльные войска из числа как бывших работников бывшего аппарата ЦК, так и назначенцев, некогда проходивших всю эту партийную проверку, как верблюды сквозь игольное ушко, отвечали подробно и обстоятельно, охотно и многословно, ударяясь в воспоминания. «О да, батюшка и матушка, звали их так». Уфимцев он подписывал, называлось «сходить к батюшке на поклон», Но он ничего не подписывал без негласного заключения матушки, аристарха Горлова. Почему его звали матушка? А так, ради хохмы. Хотя хохма порой заканчивалась одним расстройством. Уж так повелось, батюшка и матушка. Начальник отдела административных органов ЦК, в ранге министра и его референт, советник Всезнайка, которого опасались, как серого кардинала. К матушке Горлову на поклон не ходили, ходили показываться. Он беседовал с каждым кандидатом и определял, годен тот занять вакансию в медиа или в Генеральной прокуратуре, или даже в КГБ, о, и такое тоже случалось. А потом в 89-м матушка Горлов лишился своего влияния и поста. Уволили его, то есть выгнали. И слухов, слухов об этом ходило в кулуарах уйма. Хотя кому сейчас, спустя столько лет, нужны эти слухи и сплетни? Старики-номенклатурщики, когда их расспрашивали оперативники, лишь удивлялись, но вспоминать начинали с великой охотой. Та часть их жизни, что ушла безвозвратно, снова воскресала в их подробных комментариях. Катя слушала все записи этих телефонных разговоров. «Итак, насчёт матушки, прозвище Горлова, вопрос прояснился. Торговец рыбой, тот старичок в кремлёвской больнице, просто всё перепутал». — сказала она Страшилину, когда они поехали в маяк в санаторий. Так уж, видно, сложилось у него в голове. Одно наслоилось на другое. Он вспомнил два факта. Вспомнил про прозвище «Батюшка» и про то, что батюшка имел любовницу. Он всё перепутал и объединил одну с другим в силу своей старости и недуга. Если бы сразу сказал нам про Горлова, то... «Не получается всё быстро и сразу, Катя», — ответил Страшилин. Я теперь после рассказов стариков из списка лучше понимаю, почему у Фимцев перед смертью написал не имя Горлова, а его прозвище. Видимо, там тогда так было у них принято называть друг друга за глаза. Они даже сейчас, в телефонных разговорах, через столько лет, предпочитают называть не фамилия, а цековские прозвища. Своеобразный замкнутый круг своих и только своих. Своеобразное... Годами отрепетированная манера внутреннего кулуарного общения. Это въелось в их плоть и кровь, в их старческую память. У фимцев не исключение. Поэтому он написал «Матушка». Возможно, в самый последний момент перед смертью ему показалось, что именно так его убийцу быстрее найдут. Но он ошибся. Как вы и говорите, не получается всё быстро и сразу. Много времени прошло с момента, когда в ходу были их прозвища. В ОВД в маяке они забрали с собой двух местных оперативников на машине, чтобы в случае надобности этапировать Горлова в Москву, в Следственный комитет. Тихие аллеи санаторного парка уже тонули в вечерних сумерках, когда они подъехали к корпусу со львами и колоннами. Солнце медленно опускалось за реку, трогая нежными, неяркими закатными красками кроны деревьев и крыши домов. С участков тянуло дымом, где-то жгли палую листву. Страшилин официально предъявил начальнику санатория своё удостоверение, сказал, что он приехал по делу об убийстве и приказал вызвать Аристарха Горлова в приёмную. В этом офисе обычно оформляли курортников на постой. За ним пошла дежурная медсестра, и вернулись они небыстро. Аристарх Семёнович Горлов, одетый всё в тот же, свой поношенный застиранный, однако чистый спортивный костюм, медленно оглядел их с порога. Страшили на Катю свободный стул в центре комнаты. Добрый вечер, произнес он. Аристарх Семенович, помните, вы просили нас найти убийцу вашего товарища Уфимцева? Спросил Страшилин. Не был он вашим товарищем, Аристарх Семенович. А убийцу его мы отыскали. Да, спросил Горлов. Вы же сами просили. Вы этого хотели? Да. Это да, звучало уже по-иному. Катя смотрела на старика. Какая же мука. Мука все эти допросы. «Вы правда хотели, Аристарх Семёнович?» «Да, я хотел. Вы желали, чтобы мы вас нашли?» Горлов глянул на Страшилина из-под своих кустистых седых бровей. «Это ведь вы убили Уфимцева!» Сейчас станет кричать, возмущаться. «Да как вы смеете?» «Да вы что? Я не убивал, я...» Катя слышала, как звенит, переливается эта могильная мёртвая тишина. Потому что Горлов не кричал, не возмущался и не отрицал обвинения. и Евсевия дала на вас показания», — объявил Страшилин, не уточняя сути этих показаний. «И самое главное. Уфемцев не сразу умер, когда вы ударили его лампой. Он прожил ещё несколько минут и написал кровью ваше прозвище. Что было у вас в отделе ЦК, где вы работали...» у Уфимцева референтом. «Ваше прозвище — матушка, Аристарх Семёнович. Оно вам совсем-совсем не идёт, просто насмешка какая-то. Профанация, да? Но роль свою в этом деле сыграла. Вы покинули дом Уфимцева слишком быстро. Вы даже не проверили, жив он или мёртв, и что там царапает пальцем окровавленным на полу». «Он это заслужил». Горлов произнёс это так тихо. «Не слышу, громче». «Он это заслужил! Он заслужил! Не кричите, Аристарх Семёнович!» «Он заслужил, он! Негодяй! Вор! Вор! Подонок! Старая мразь!» Горлов стиснул кулаки. В запавших глазах его теперь сверкала ненависть. «Я знал, что вы докопаетесь. Установите, найдете, что я работал с ним. И с этой старой лицемеркой, благодетельницей игуменья». Я ждал, что вы вернётесь, что вы всё узнаете. Мы узнали. Мы поймали убийцу, как вы и хотели. Вас. Вы ведь желали, чтобы мы вас поймали, Аристарх Семёнович? Нет. То есть да. Я знал, что это произойдёт рано или поздно. За что вы убили Уфимцева? В общих чертах мы это себе представляем. Но мне нужен мотив. И я хочу услышать это от вас самого. Я не хотел... «Я ничего не планировал, всё произошло совершенно случайно. Верю вам. И как всё это произошло там, в маяке?» «Она, Алла, то есть теперь игуменья, выхлопотала мне путёвку в санаторий. Мы встретились случайно в больнице. Я ведь инфарктник. Но и она тоже. Еле хрипит, водянка её душит». Она прикинулась эдакой доброй самаритянкой, выхлопотала мне сюда путевку бесплатную, швырнула подачку. «Игуменья желала вам добра и здоровья», — сказала Катя. «Зачем вы так, Аристарх Семёнович?» «А затем, что всё это видимость одна, притворство». Горлов сморщился. «Уж кто-кто, а я талку знаю. Сколько работали вместе». Ему же она своего до самоубийства довела. «Но это же вы написали на них с Уфимцевым донос», — снова не выдержала Катя. Страшилин её не останавливал, спрашивая его. «В курсе вы, да. Я сделал тогда, что должно. Я поставил в известность вышестоящие органы партийные. Они имели связь на работе, связь. Разве это дело?» Какой пример они подавали своим моральным обликам? Тогда партия строго это пресекала. О моральном облике пеклись. Вот сейчас озаботились же традиционными ценностями. Вон сколько бубнят. А тогда у нас, в партийных органах. Это было непреложное требование. Беречь, как зеницу ока, моральный облик. И я сделал то, что должен». Я проинформировал вышестоящее руководство об этой их связи, а меня уволили. Илья Уфимцев, он меня уволил. За него вступились высокие покровители, а я таковых не имел. Я ведь был у него в подчинении, он выгнал меня из-за дела с позором. Грозил вообще поставить вопрос о моём исключении из партии. Я стал изгоем в одночасье. Они то есть наши, цековские. Это такой круг, что если тебя оттуда исключают, ты уже никто для них. Я туда сунулся сюда, глухая стена. И потом, когда уже всё рухнуло, когда Ельцин пришёл, они же все сумели сразу устроиться, кто куда. В банке, в совместные фирмы, как у фимцев вон, в администрацию. Они, все наши, стали жить даже лучше, чем прежде. Деньги рекой текли. Что я, не видел, что ли? А от меня все шарахались, как от чумы. Никуда не брали, ни в какие свои фирмы и фонды. Никакой работы приличной. Мы с женой жили только на мою пенсию. Жена никогда не работала. Так что и пенсии у неё никакой. А я бился, как рыба об лёд. А меня они отовсюду посылали. И причиной было то, что Илья Уфимцев очернил, разрушил мою репутацию. Он погубил, уничтожил меня. То есть вы перестали в своём кругу считаться своим, лишились доверия, сказал Страшилин. Но это же было миллион лет назад, Аристарх Семёнович. Нас же интересует то, что произошло в коттедже. За что вы убили Уфимцева? Коттедж его этот, прошипел Горлов. Такой домино, такие хоромы отгрохал себе Илья. Денег на хапл это ж... «Сколько надо наворовать в своей той фирме совместной, в банке, чтобы такой дом построить?» «А у него ещё ведь и квартира элитная на трубной. Деньги воровал, хоромы строил. Пока мы с женой на картошке до да каши, на одну мою пенсию». Он сжал худые кулаки. «Я приехал в санаторий по бесплатной путёвке». Я знал, что он живёт в маяке, но я не хотел. Я ничего не хотел. И ходить бы к нему не стал. Но я увидел его накануне днём в магазине. Совершенно случайно. Я сушки покупал к чаю. На сушке у меня денег хватает. А он покупал красную рыбу, большую упаковку. И чай дорогой. Я шёл за ним до самого его дома. Увидел эти хоромы его. Я вернулся в санаторий. Я опять же ничего не хотел. И ничего не собирался требовать. «А что, вы могли потребовать?» — спросила Катя. «Я...» Горлов на секунду умолк. «Я мог, да, я мог всё. Но я не хотел сначала. Не хотел ворошить прошлое. А потом мне стало так обидно. Вот тут...» Он положил руку на сердце. «Думаете, отчего у меня инфаркт?» От этого самого, от жизни собачьей нашей. Я позвонил ей, Алле, игуменье. Сказал, что видел Илью, что он всё такой же гад. И она чего-то так встрепенулась, так заволновалась. И я подумал. «А, старая, боишься меня. Всё ещё боишься, несмотря на то, что я вот такая разваленная и больной. А если ты боишься, то и он испугается». Я чувствовал себя сильным. Впервые после болезни. Я чувствовал себя мужиком, когда шёл туда, в посёлок. Калитка у него не запиралась. Просто какая-то фигня сверху на заборе. Я открыл, вошёл. Гляжу, он в саду копошится. Увидел меня и... Ну, здравствуй, здравствуй. Руки мне не подал. Сразу в дом повёл. Показывать, хвалиться, как живёт. Катя вспомнила большой захламлённый неуютный коттедж если это считать за богатство. Я просто хотел поговорить по-хорошему с ним, и я чувствовал силу в себе. А он даже не предложил мне сесть. Сказал, что паршиво я выгляжу. Он был в смятении, он не ожидал меня встретить через столько лет. И от того, что он встревожился и испугался, он начал вести себя со мной как прежде, нагло, как начальник с подчинённым как барин со слугой. Он сказал, что если я рассчитываю на хорошее к себе отношение, мне, мне надо сначала попросить извинения, попросить прощения. Мне. Я сказал, что это ему нужно просить у меня прощения. За то, что выгнал меня как пса. А я ведь служил ему верой и правдой столько лет. А он искорёжил мне жизнь. Оставил меня на склоне лет с одной пенсией. Без средств к существованию. А он усмехнулся так криво и спросил, «Не денег ли взаймы я пришёл стрельнуть?» И ткнул пальцем на дверь, «Убирайся вон из моего дома». Из этого дома, который он отгрохал на свои вонючие деньги, которые наворовал, пока мы с женой бедствовали, пока каждую копейку считали, пока моя жена тяжко болела и потом умерла, а я даже последнюю её волю, быть похороненной в гробу, не смог выполнить. Пришлось сжечь её в этом чёртовом крематории. Она боялась этого хуже смерти. Умоляла меня похоронить её на кладбище. А я сжёг её. И прах никак не мог похоронить потом. Потому что денег не имел. Я даже на её похороны денег не имел. Горлов заплакал. А он, эта старая мразь, издевался там, в своём богатом доме, надо мной, и гнал меня. Я не знаю, как это вышло. Там лампа стояла, с тяжёлой мраморной подставкой. Я схватил её в беспамятстве и ударил его по голове. Разбил переносицу, кровь хлынула. Он захлебнулся и так сипло вскрикнул. «Помогите, убивают!» И повернулся к окну, звать на помощь. И тогда я ударил его снова по голове. И он упал. А я понял, что убил его. Швырнул лампу в камин. Я в фильме это видел. И бежать-то я не мог. Но я побежал. Пошёл быстро оттуда. Прочь. Прочь, чтоб меня не видели. Чтоб меня не поймали. Больше всего я хотел, чтобы сердце моё разорвалось прямо по дороге. Чтобы я умер в пути. Но я не умер. Я добрался до санатория, а потом на следующий день появились вы. У меня сердце так и зашлось. Вы сказали, что вы из полиции, что уфимцев мёртв. И я испугался, что вы уже всё знаете, что вы догадались. Скажете, это вы его убили, мы пришли за вами. Но вы не сказали тогда этого, а я, а моё сердце. Я ведь не притворялся тогда. У меня сердце в груди оборвалось, когда я вас увидел». И потом я всё ждал. Каждый день, каждую ночь, что вы явитесь. И вы опять пришли. Но не за мной, а для беседы. Я держался из последних сил и снова всё ждал. Это такая мука, такая нестерпимая мука. Я знал, что вы всё равно всё узнаете. Я не в силах был больше ждать, терпеть, бояться. Я даже хотел, чтобы вы пришли за мной, слышите? Я не мог больше этого терпеть. «Это такая мука. Хуже смерти. Ожидание». «А желал. Я хотел, чтобы это скорее кончилось». «Мы приехали к вам тогда в надежде, что вы поможете нам раскрыть убийство», — сказала Катя. «А я вот и помог». Прошептал Горлов и внезапно начал валиться на бок со стула. Страшилин едва успел подхватить его. Катя уже мчалась по коридору санатория, призывая врачей.